Глава пятая. С появлением восьми братьев Троттеров процесс перегонки скота обходился почти без участия Джека с командой. Молодежь отлично справлялась с общим стадом, не разделяя коров по владельцам. Курт Шустер с удовольствием осуществлял общее руководство, то и дело давая молодым ковбоям указания. Чаще всего ненужные и старательно игнорируемые. Привычные к переходам по прерии коровы не требовали особого внимания. Троттеры, выросшие среди быков, виртуозно справлялись с работой перегонщиков. А Ред, Злобный, Африка и Эми вырвались вперед где-то на полмили и выполняли функции авангарда. Злобный то и дело уходил в боковые дозоры. Воронин зачем-то возвращался назад и что-то рассказывал Сэму Троттеру. А Амалия наслаждалась подарком Джека — крошечным револьвером совершенно непривычного вида крошечным, если сравнить с монстрами, что висели на поясах мужчин. Ее же обновка почти умещалась на ладони. Ствол торчал всего на 2-3 дюйма. Кроме того, сам револьвер был очень аккуратный, блестящий. Вырезы на барабане, которые, к слову, ими раньше не видел ни на одной модели, придавали оружие вид не столько грозный, сколько уютный, что ли, домашний. Во всяком случае, девушка уже раз двадцать 20 вынимала подарок из редикюля, куда, кстати, никакой другой револьвер бы и не поместился. Протирала специально отрезанным кусочком бумажной ткани, рассматривала, иногда вытаскивала картонную коробочку с надписью по-французски "картуш" и вставляла по одному маленькие аккуратные патрончики в отверстие барабана, после чего вынимала назад и вновь укладывала в коробочку. Что не говорит, подарок ей нравился. Джек обнаружил эту красоту утром, когда перебирал трофейное оружие в фургоне. Тут же позвала Малию и, растянув губы в хитрую лобки, спросил. — Леди, я уже говорил вам, что вы великолепны. Сначала девушка низко опешила, но быстро взяла себя в руки и ответила, изображая задумчивость. — Ты говорил мне много всяких слов, Джек Ред, но именно это я не слышал от тебя никогда. Только сейчас она заметила, что молодой человек держит обе руки за спиной. Он проводил глазами ее взгляд, еле заметно кивнул и продолжил. «Значит, эту минуту стоит заметить, потому что именно сейчас я это и говорю. Вы великолепны, мисс Амалия Дуглас, и поэтому я хочу сделать вам небольшой подарок». Он протянул руки вперед. Эми с удивлением увидела на правой ладони Джека крошечный по сравнению с виденными ранее револьвер. Его ствол не больше, чем на дюйм, выступал за средний палец. На левой ладони лежали четыре картонные коробки с французскими надписями. Потом они много говорили. Джек рассказывал, что не нужно выкидывать гильзы, потому что французские калибры в Техасе не найти, и патроны придется заказывать в Луизиане, а, скорее всего, переснаряжать самим. Что-то было еще о необходимости постоянных тренировок, но Эми уже не слушала. Она представила пояс с револьвером поверх дорожного платья и поняла, что гардероб придется обновлять. Но, увы, сделать это можно было только в Форт-Ворте или в Далласе. А пока подарок придется хранить в редикюле. Девушка не была уверена, что револьверы — это именно то, что молодые люди дарят своим избранницам перед помолвкой. Но ведь и Джек Ред — это необычный парень с ранчо, что сватается к соседской девушке, с которой вместе вырос. Да и она мало похожа на смирную пастушку. Все чаще в голове Амалии возникает вопрос, та ли она Эми Дуглас, что два месяца назад сбежала от деспота деда. «Два месяца!» Удивленно подняла брови девушка. «Всего лишь два месяца, а кажется, будто они с Джеком путешествуют уже несколько лет». Мисс Дуглас выдохнула, сосредоточилась и резким движением дернула револьвер из сумочки, стараясь попасть указательным пальцем в скобу. Как всегда, зацепила ногти острый край и зашипела от боли. Тренироваться и еще и тренироваться. На ночлег остановились на берегу небольшой реки. За ужином, пока братья Троттеры лениво перекидывались картами, Курт Шустер с деловым видом свернул длинную тонкую сигарету, обвел глазами спутников и сообщил. «Если не случится неприятностей, завтра мы должны выйти на тропу через холма». «И чем она так знаменита?» – тут же спросил Африка. «О, мистер Африка!» — подал голос Бак Троттер. «Сразу видно, что вы не местный. Правда, братья?» Тропачи из холма помогла многим скотопромышленникам не умереть с голода после войны. торжественно провозгласил Шустер. А! -а, -а раздался истошный крик со стороны, где играли в карты братья. Все резко обернулись на звук. Африка даже выдернул револьвер из кобуры, но увидел, что опасности нет и отработанным движением уронил ствол обратно. Ничего страшного не происходило, наоборот. Неугомонный бак Троттер прыгал в возбуждении на коленях, а перед ним на расстеленном одеяле веером лежали три разномастых короля. Три мужика! Радостно провозгласил он. У меня три мужика! Еще десяток бычков мои. Я вас совсем скоро без наследства оставлю. Сэм было начал успокаивать брата, но, глядя на флегматично сидящих остальных троттеров, махнул рукой. Хоть всех забирай, сказал он и нарочито зевнул. «Все равно с таким характером ты долго не протянешь, и вся говядина вернется к нам». Бак пару секунд беззвучно открывал рот, но, видимо, не нашелся, что сказать. Тогда он вынул из кармана губную гармошку, откинулся с блаженной улыбкой на ствол растущего рядом карагача и затянул что-то особо тоскливое, состоящее из трех нот. Под такой аккомпанемент продолжать разговор было невозможно». Некоторое время группа молчала, ожидая, что самородному музыканту надоест портить тишину вечера, и он, наконец, заткнется. Но Бак, видимо, решив, что слушатели внимают его игре, совсем распоясался. Гармошка надрывалась, выдавая совершенно невообразимые звуки. Наконец, Африка не выдержал. «Бак», — попросил он, — «можно я тоже попробую?» Тот молча вынул инструмент изо рта, тщательно продул и, не глядя, кинул в сторону говорившего. Воронин повертел гармонику в руке, положил ее на перевернутую медную миску и вдруг ловко пробарабанил сверху подушечками трех вытянутых пальцев, выдав тихий тыг дык тыг дык Получилось ничуть не хуже, чем у бака губами. — Парни, я видел, кто-то в фургон гитару убирал, — заметил Африка. — Это сделал я, — признался Сэм. — Мисс Амалия разрешила. — А можешь ее принести? Африка просящий улыбнулся. — Семиструнка? тут же уточнил он. «Не?» — Троттер помотал головой. «Испанка шести. Семиструнное падение купишь. Через минуту Воронин уже подкручивал колки. Он указал Джеку на конструкцию из миски и губной гармошки и спросил. «Сможешь, как я?» «Дурное дело нехитрое». Братья Троттеры дружно хмыкнули немудреной шутки. Амалия поднялась, прислонилась спиной к фургону и внимательно смотрела на манипуляции друзей». Шустер скрутил очередную сигарету и покрыл творящееся в круге таинство плотным дымным облаком. Наконец Африка добился нужного звучания и кивнул Джеку. — Давай! — тот застучал. Гармошка послушно тыгдыкала. — Чуть быстрее! — поправил гитарист. — Во! Именно так! И вдруг вступил. Тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам запела гитара. «Я на этой песне учился соляк выводить», — пояснил Африка. «Ну, узнаете?» «Небесные всадники!» Злобный внезапно обнаружил неплохие знания американской музыки. «Ну да, ковбойская легенда». «Ну-ка!» Злобный в приступе внезапного азарта чуть не выдернул шестиструнку у Африки. «Эх, давно не брал я в руки шашек!» Пробормотал он по-русски и вдруг вновь перешел на язык страны пребывания. «Есть один дом в нью орлеане «Малежа!» — Олежа, Олег! — Африка замахала руками. — Может, что другое? А то ведь песня южная, да еще и негритянская. — Какая нафиг негритянская? Это же мол, споет. И вообще, я на Ингреше больше ничего не знаю. — А я ее знаю. Амалия включилась в русский разговор так, будто понимала, о чем речь. — Пойте дальше, злобный. Прошу вас. Девушка впервые не назвала Олега мистером и очаровательно ему улыбнулась. Через несколько минут «Дом восходящего солнца» тянули уже на несколько голосов, а партию гитары под руководством Олега Кулика вымучивал Сэм Троттер. или не меньше получаса, пока, наконец, Джек не сказал, старательно борясь с зевком. «Уважаемые артисты! Если вам так нужна ночная репетиция, идите-ка подальше в прерию и репетируйте там. Дайте остальным поспать». «Злобный ты!» — по привычке ответил Африка, но не удержался и тоже зевнул. Утром перегоняли скот на другой берег. Как объявил Курт Шустер, всего в пяти милях их ждет знаменитый тропач из холма. К сожалению, твердое дно в реке нашлось лишь вместе с самым быстрым течением. Ковбоям пришлось раз двадцать переправляться туда-обратно и перетаскивать самых низкорослых бычков, держа за рога, чтобы их не смыло. Такая переправа заняла почти полдня. Все устали, вымокли и потому накинулись на приготовленный Амалий обед с яростью кавалерийского отряда. Когда после еды трое друзей вновь решили выдвинуться в авангард, их остановил неугомонный бак Тротор. Что это каждый раз вы идете в разведку? Ядовито осведомился он. Я, может, не менее глазастый. Уж точно ничего не упущу. Бак! Лениво махнул рукой Сэм. Не лезь. Ну почему же? Пожал плечами Джек. Хочет проявить инициативу, пожалуйста. Юноша в восторге заорал Яху и ринулся вперед. Ред посмотрел ему вслед и добавил. — А мы пойдем следом и проследим, чтобы ничего не случилось. Они вновь построили стадо в походную колонну, задали направление и хотели уже двигаться вслед за юным троттером, как вдруг увидели самого доморощенного разведчика. Бак несся обратно, неистово хлопая свою кобылу ладонью по крупу. Лошадь мотала головой, но послушно бежала. — Там... Бак, задыхаясь, махнул рукой. — Там... Вновь произнес он исполз с лошади, будто скакал без остановки весь день. «Что? Что там?» «Проверить ружья!» — скомандовал Шустер. «Там...» Бак наконец разогнулся и обвелся бешеными глазами. «Там это...» Наконец смог он выдавить из себя что-то больше. «Ну!» — Сэм тряхнул перед братом револьвером. «Там огромный бык!» Глаза Бака были выпучены, лицо раскраснелось, но говорил он уже внятно. «Огромный, больше фургона и без головы!» Он стоял возле дерева, хвостом рвал ветки и засовывал их себе в ж... Юноша мазнул взглядом помали и покраснел, еще больше поправился. В общем, в общем, под хвост их засовывал. А головы у него вообще нет, и рогов тоже. А на спине у быка пляшет бородатый мальчишка. Маленький, лет десяти, мне по пояс не выше, и с бородой. Крутит колесо прямо на спине, будто на земле стоит. А бык серый такой, без пятен. «Да как он может быть без головы?» Возмутился Шустер. «Может, и не заметил?» Ага, не заметишь тут, как же? У любого Лангхорна рога как ни на есть, а торчат. И морда длинная. А тут только хвост. Толстый, как... Как я не знаю что. И пятна. У всех быков пятна есть, а этот серый будто в грязи искупался. А может, и купался?» «Я так понимаю, бородатый мальчуган никого не смущает?» Постарался сменить тему Джек. «Да как же!» скинулся Бак. «Еще как смущает! Он же разодет на подобие петуха! Весь переливается, что твоя рождественская елка в салоне синьорита Кадрилью. И с бородой! Это же чудо!» Неуверенно предположил Бак. «Бак!» — медленно проговорил Сэм. «А когда это ты был в салоне синьорита Кадрилью? Или ты забыл, что отец нам рассказывал о тех людях, что не избегают мирских соблазнов?» «Джентльмены!» Курт выпустил густое облако дыма и обвел мгновенно замолчавших троттеров глазами. «Мне кажется, сейчас не лучшее время, чтобы выяснять отношения. Нам все равно гнать быков в ту сторону, так что лучше давайте-ка приступим». «А мы съездим и посмотрим, все ли там безопасно», — кивнул Джек. «Я с вами, Джек». Амалия уже верхом подъехала вперед и многозначительно подняла в руке редикюль. «А как же фургон?» Африка удивленно поднял брови. А что фургон? Ими почти натурально огляделась. Вы же не бросите его, парни. Троттеры дружно остановились и посмотрели на Амалию. Наконец, бак широко улыбнулся. Не беспокойтесь, мисс Амалия. Ваш фургон будет в полном порядке. Мы его не оставим. Примерно через милю ландшафт резко поменялся, степь будто проваливалась в широкий, ярдов пятьсот, овраг, по дну которого тянулась узкая роща лиственных деревьев. Дальше из земли тут и там торчали то ли крупные валуны, то ли крошечные скалы. Горизонт из прямой линии сменился ломанным силуэтом гор. «Там натоптано», — прогудел злобный. «Но мегабыков не видно». «По следам?» — махнул головой Джек. Прошел здесь явно не бык. Жюри вообще казалось, что они преследуют стадо слонов голов в десять. Характерные следы на земле, поломанные, а кое-где вмятый в грунт кустарник, Стволы деревьев безжалостно обломаны. Он поднялся на небольшую возвышенность и приложил глазам бинокль. И тут же в глаза бросился совершенно лишний в зеленке флаг. Даже скорее флажок. Веселенький, в желто-красно-диагональную полоску и с пока неразличимыми буквами. А правее... Справа стоит паровоз. Дыма нет, не движется. А рядом... Да забодай меня, комар, если это не цирк. О! Африка приподнялся на стременах. «С Никулиным?» «Ага», — скривился Джек. «И Витсон с Маргуновым там же. Юра, ты дурак? Обычное шипито, Макушка над кронами торчит». «Значит, Бак Троттер действительно видел слона». Гулко резюмировал злобный. «То-то я гляжу следы характерные». «Пацаны, давайте сходим в цирк». С детской улыбкой попросила Африка. «Я сто лет в цирке не был». «Джек!» Амалия захлопала в ладоши. Цирк, это прекрасно. Надо обязательно сводить туда братьев Троттеров. Они же его никогда не видели. Африка, скомандовал Сицкий, давай к стаду, доложи диспозицию. Злобный Эми, ждите здесь. Олег, поглядывай за мной. А я съезжу, посмотрю, все ли там спокойно. Под почти вертикальной горной стеной лежала узкая На ней стоял неподвижный паровоз с одним пассажирским вагоном и тремя платформами. Машина была хороша. Черный котел контрастировал с выкрашенными красным подвижными элементами. Натертые до блеска медные детали пускали вокруг солнечные зайчики. Переднюю часть украшал круглый щит с надписью «Номер один – Форт Ворт Юнион Пасифик Ко». А к блестящим перилам, идущим вдоль котла, была прилеплена табличка, сообщающая, что паровоз зовут Кейти Гловер. На фоне этого великолепия очень органично смотрелась торчащая из кабины широкая и усатая физиономия в форменной фуражке. Картина была бы идиллической, если брельсы не кончались буквально в метре от паровоза. Жура посмотрел на любопытствующего машиниста и приложил пальцы к шляпе. — Похоже, вы уже изъездили все дороги Техаса и добрались до самого конца, мистер. Джек улыбнулся. — Я бы тоже посмеялся вместе с вами, мистер, — хрипло ответил машинист если б какой-то придурок не спер целую железную дорогу. — Ред! — Джек приподнял шляпу. — Джек, Рэд! можно просто Джек. — Фредерик Гловер. машинист отсалютовал открытой ладонью. — Капитан этого севшего на мель фрегата. Можно просто Фред, если вам так удобней. Уже неделю кукую тут в предгорье. Можете себе представить, Джек, чтоб человеку до смерти осточертел цирк? Причем настоящий, со зверями и клоунами. Даже слон есть. Такое может быть только, если вас вместе с цирком занесет на необитаемый остров. Ну, или вы застрянете на железной дороге. Самую точку, Джек. Самую точку. Только в этом случае понимаешь, что цирковые звери воняют, как добрые стадо, что тигров нужно кормить мясом, а цирковым девочкам каждый день нужна вода и желательно теплая. И когда все это кончится, никто не знает. «Гонец», — начал Джек. «Мы отправили гонца в первый же день. Вчера он вернулся с ободряющим сообщением, что парни из чертовой Форт-Ворт-Пасифик займутся восстановлением, как только смогут». «Не очень-то это ободряюще. Вот и я о том же». «Мы ехали на Техасскую ярмарку», словно из ниоткуда перед Джеком материализовалась женщина средних лет и у нас немало конкурентов, не желающих видеть наш шатер на таком популярном мероприятии. На Фрэнк только смеется, когда я озвучиваю. — Вот! Перед женщиной на землю упали два мертвых зайца и тетерев. Джек оглянулся. Сзади стоял немолодой мужчина с ружьем. — Вся мисс Фьюри. Большего добыть не удалось. Мы за неделю порядком распугали местное зверье. Но как же, Гисборн? — Лицо циркачки вытянулось. — У нас же звери! Их нужно кормить. А что я могу сделать? И так лазал по горам с самого утра. Не знаю. Варите им кашу. Я... я... Я тебя им сварю, Мэтью Гисборн. Два тигра, ты понимаешь? Два. Они тебя сожрут в один присест и еще добавки попросят. Из-за деревьев показались злобный и омали. Они подъехали и встали возле Джека. Тот поглядел на спутников и широко улыбнулся. — Мисс Фьюри, если не ошибаюсь. Он тронул циркачку за локоть. — Ох, простите, джентльмены. Она мгновенно отключилась от прошлого собеседника. — Я забыла представиться. Мирабелла Фьюри — хозяйка и директор этого недоразумения, которое в лучшие дни называлось «Воздушный цирк Фью Фьюри». — Джек Рэд. — Ой. А Мали даже подпрыгнула в седле. — Так вы и есть тот самый цирк Фью Фьюри? А где же ваш воздушный шар? «Надо же!» Мирабелла мгновенно приняла важный вид. «Ты о нас слышала, девочка?» «Да, мисс Фьюри. Пять лет назад вы приезжали к нам в Хиллтаун и катали всех на воздушном шаре. Тогда мне не удалось, так может...» «И сейчас ничего не получится, девочка. Этот придурок повез свою машинку куда-то в Северную Каролину переделывать горелку под бензин. Ну, не дурак ли. Где он на Западе собрался брать бензин?» «Мисс Фьюри, Прервал слово извержение Джек. «Я правильно понял, что у вас проблемы с кормлением хищных животных?» «Ха! Правильно ли он понял? Вот, полюбуйтесь. Этого не хватает даже на несчастного пса, не только что на двух бенгальских тигров. И этот придурок Гибсон утверждает, что дичи в округе больше нет. Но мы же не могли взять с собой питание на всю оставшуюся жизнь. Мы уже четыре дня, как должны быть на техасской ярмарке». «Послушайте меня, мисс Фьюри». Джек вытянул ладонь в восстанавливающем жесте. Циркачка послушно замолчала. «Сюда идет стадо. Мы, кстати, гоним его именно на ярмарку. Думаю, владелец стада Курт Шустер не откажется продать вам необходимое количество говядины. Конечно, если вы предложите нормальную цену». «Милый мой...» Миробела чуть не выдернула Джека из седла, но в итоге схватила за ногу и возбужденно потрясла. «Вы же меня спасли. Да что там меня?» «Вы спасли двух редких бенгальских тигров, а еще как минимум одного никчемного Гибсона. Иначе я бы его точно скормила хищником. Ну, где ваше стадо?» «Хорошо, что со слонами проблем нет», — прогудел злобный. «Со слонами? Слава Всевышнему, он у нас один, слониха Люси. Но вы правы, ее прокормить гораздо легче. Мы просто выгоняем ее в местный лес». «Эй, мистер!» — прохрипел машинист. А у вас, случайно, нет свободного ковбоя, чтобы отправить его в Лану?» «Подожди, Фред!» — махнула рукой Фьюри. «Это не срочно. А вот мясо срочно. Ну, мистер Ретт, где ваше стадо?» «Будет через пару часов. Увидите во главе самого Бородатого, это и будет мистер Курт Шустош». Э, «Э, нет, милый мой!» — Мерабелла помахала пальцем. «Без вас я к нему не пойду. Знаю я этих немцев. Обдерет, как липку». Между нами говоря, все, так сказать, немцы, что перебираются через океан, на самом деле самые, что ни на есть, евреи. И им палец в рот не клади, откусят по самой локоть. Мисс Фьюри, злобной ловко стек седла на землю. Если вы не против, я составлю вам компанию на переговорах. Циркачка внимательно осмотрела Олега, словно собиралась принимать его на работу. Медленно кивнула. Думаю, мистер незнакомец, ваше общество мне тоже подойдет. — Простите, забыл представиться. Олег Кулик. А, так вы тоже немец? Кто-то? -то? Нет, мисс, русский. Час от часу не легче. Но думаю, что в споре русского и немца победа будет за американкой. Вы даже не представляете, насколько вы правы. Негромко пробубнил Олег. Ой! лиса скочила с лошади и теперь стояла перед паровозом. А что здесь произошло? — Где же рельсы? — Джек, Курджи говорил, что тут должна быть железная дорога, а ее нет. — Я уже рассказал вашему мужу, мисс, — хрипло пояснил Фред из кабины. — Железную дорогу украл какой-то нечестивец. Именно поэтому мы и стоим здесь уже целую неделю. Сочетание эпитета «мисс» вместе с определением Джека Реда как ее мужа мгновенно вогнало Амалию в краску. Она замерла, глядя на спутника. Джек не подавал признаков недовольства, остальные тоже не спешили поправить машиниста. Девушка осторожно подошла к Реду и ухватила его за рукав, слушая, как Фред Гловер изливает душу. А тот уже который раз повторял, что воду в котел нужно подливать, что все сухие местные деревья уже перевели на дрова, и когда появятся рельсы, нормальной скорости ему ни за что не развить. А кроме того, сосна сама по себе больше губит котлы, чем топит их». Злобные с Фьюри уже куда-то ушли. Перед паровозом никого не осталось, а Амалия все стояла, не желая выпускать рукав Джека.